Захар Прилепин Непохожие поэты Трагедии и судьбы большевистской эпохи Анатолий Мариенгов Борис Корнилов Владимир Луговской Жизнь замечательных людей Серия биографий Выпуск 1564 Москва, молодая гвардия, 2015 год